Музыкант. Альтернативная история. Каждому творению подобает время и место, лишь ему одному надлежащее. И по власти соединять творение с надлежащим ему познается истинный мастер. Откровение Эфраима. Акль. Черные всадники на огромных храпящих лошадях. Они вырвались из смешанной с дождем тьмы, как обвал. Задавили лязгом, хрипом, окриками, оскалом лошадиных морд, чавканьем широких копыт, норовящих раздробить ноги. Смрад конского пота и сырой кожи. — Ага! — перекошенные мокрые лица. — Хаш! Он крысенок! Я взял, взял! Опа! па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 Деревянный кляп разодрал губы. Рывок, лошадиный хребет под животом, оскаленная морда, потянувшаяся к нему и отдернувшиеся после удара тяжелого кулака, ремни, стянувшие руки и ноги, мотающаяся голова, мельканье черноты внизу, грязь, летящая в лицо, ворчание солдат, выгнанных в дреную ночь, чтобы изловить какого-то бродягу. Без оружия, без денег — Обшарили еще раньше, чем связали. Нищего жалкого человечешку. Двадцать всадников. Да одного хватило бы за глаза. Ну, дождище. Ну, чертова погодка. Шиш, как там у тебя во фляжке осталось? Шиш тебе потерпишь. Питар, зуб даю, бочку выкатит. Бочку? За этого опарыша? Скачка, поразбухшей от трехдневного ненасти дороги,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 Так он дурачина по дороге и тащился. Иначе ни почем бы не словили. Но все теперь. Теперь пожрать, пиво насосаться и набок. Хрена он сдался Марк -графу. Вот я наспор завтра из деревни дюжину таких задохликов приволоку. Я был почти благодарен, когда грубые руки стащили меня с лошадиной спины, внесли вверх по лестнице в замок и швырнули на каменный сухой пол. «Факел мне!» Надменная, с хищно прищуренными глазами, лицо Маркграфа Лильского Эберта. Того самого, кто пообещал. «Сделай, что скажу, уйдешь свободно». Нищим, без гроша, без флейты, но свободно. Думалось, ничего. Он музыкант. Куда бы ни пришел, накормят, напоят и оденут. Крепко слово Маркграфа Эберта. Вышел он свободно.